Скорость же у этого, по нынешним временам летающего катафалка, как раз под стать нашим чайкам. Без сопровождения, даже по ближним задачам, три вылетят, два вернутся, или вообще. Вот мы этого самого разведчика и будем натурально сопровождать от греха. Пройдём, как выяснилось, до буга, потом параллельно бугу с ле конца западне Бреста чуток на север и назад если получится а я как про Брест услышал сразу ушки на макушке как у того мухтара вылет через 40 минут как раз и марибаны успевают всё подготовить и Коля мою машину за обеходит как положено потом все осмотрели как Толик с полууторки прыгает обгорелый, слегка но весёлый и довольный, взвинченный, так часто бывает, когда коса совсем рядом до да мима прошелестит. Владная, жив и слава богу. В следующем бою его уже не так легко завалить будет. Может быть. Двинулись к стоянке. Велел Коле ресы найти, 4 единицы поставить на 3 секунды. Служи, да не разные бывают. И ещё бомбы, пару соточек. Оказалось и такой вариант проходит. Не только или РС или бомбы, однако и с сотками. На удивлённые взгляды Коли и оружейника ответил рассказом про зябу мою, которая сидит у горла и всё время душит, душит, душит. что брал побольше и тратил по экономии, а ещё таблеток требуют от жадности и побольше, побольше. Жаба ребятам понравилась. Я не шустро установили на её план всё, что просил. Взрыватели натурально без замедления, штатные, то есть, поскольку что-то там у меня такое в памяти, то есть забавно и крутится. Насчет штурма Брестской крепости. Какие-то у немцев, помнится, мортиры там были, особо крупные. Интересно бы посмотреть. На КП, про подвески и прочее ничего сказано не было. Так что ничто не мешает разыграть из себя идиота. Машинка под масксетью стоит, хрен что поймешь. А потом поздно, старик». Взлетать, конечно, тяжеловато будет. Ну да ничего, движок новый, совсем без малого муха не сидела. Гоша кличет. Ненадолго подходим к флоцким литунам, и второе. Пилот, штурман и стрелок, как положено. Договариваемся, что до буга пойдём метрах на 100. Целием будем. Гоша немногословен и вроде как грустит о чём-то. Не пойму, то ли та лицо у него такое вообще не то при чувствах, нехорошие насчёт ведомого, например, меня, то есть, то понима обратно. Снова внутри крылатого себя. Натор торжествует, отрывая неподъёмную перегрузом тушку от постылого земного прозябания. Надо же было так обожраться, полная заправка, боезапас плюс бомбы с РСАми. Эх, жадность моя проклятая. Всё для людей, да для людей, ну тех, чтобы мы счастья серым на земле. Ничего, полоса длинная. Оп! И мы в воздухе. Гошь однако просёк мой солидный избыточный прикид. Похоже сразу, как взлетели, наш заёрзал хвостом недовольно. А что теперь? Кажись, однако, тоже тот еще эксперт, надо же, заметил задержку отрыва уведомого, и как только поднялись и пристроились к опекаемому, прят стал, посмотрел, потом нагнал, расположился совсем рядом, повернулся. Как хорошо, что чтение по губам не входит в число моих талантов. И уж совсем здорово, что рации нет, вот уж точно. Не было и счастья, да несчастье помогло. Проходим на сотни до границы, килов на восемьдесят южнее Бреста. Оттуда где-то, как-то на северо-запад, набор высоты. И Р-10 наш как пошел, по ниточке. Так вот ты какой, оказывается, северный олень. Я и не знал, как фоткают. Оказывается, курс надо держать точнее. чем при бомбежке на боевом, и дольше, гораздо дольше, на четырех тысячах. Как говорится, у всех на виду, писайте на него, он сумасшедший. В общем, как только Р-10 двинул по своей ниточке, Гоша, знамо дело, пристроился за ним, я же так и не набрав их высоты в шинырь и в кусты, в смысле к Бресту, к крепости, то есть. Где меня где-то пяток уже минут спустя ждало жесточайшее разочарование. Да сколько никакого супермаркета, там не было. Такие дуры, не заметить 700 просто невозможно. Метров. Убезли, значит. Очень расстроился, даже занервничал. Чтобы успокоиться, пришлось пройтись по каким-то ещё очень, кстати, подвернувшимся тоже маркерам. но ну, обычным буксируемым довольно большими ресами получилось неплохо хотя немцы, конечно, доки орудия разнесены по большой площади всё оборудовано укрытие боеприпасов на позиции абсолютный минимум если пару тройку у контрпопел так и то хорошо хоть немного душу отвёл приятно однако штафлиться меня Оттуда, с запада, то есть, не ждали. Стрельбы никакой, зенитной. Тот же рванул с набором догонять своих. Так торопился, что и бомбы забыл сбросить. Впрочем, вру, не забыл. Жаба придавила. Душила, душила и вынудила, сволочь, заставила. Так Гоша и скажу. Пусть сам земноводный гадин и это разбирается. Однако... Ай да амфибин сын, или дочь. Ай да молодца. Пролетая значится над железкой, у меня чуть крышу напрочь не снесло. Наподобие шляпы, у того чеховского, кажется, пассажира. Там такая замечательная суета. Какие-то подъездные пути, усиленные, даже с высоты видно. Платформы, непонятные конструкции. Под ними что-то такое... Цилиндрическая солидно болтается, с пара едва ли не тик стикул. Но совсем не то, о чём нервные барышни мечтают майскими ночами, в вышитые подушечки. Ствол. Нет, не так. Ствол. Сверху, кажется, коротенький такой огрызечек торчит. Но даже отсюда ощущается непомерная тяжесть. сводящая судорогами предельных напряжений талии и прочую разгрузочно-погрузочную конетель, что вдоволь нагородили тут обстоятельные тефтоны. А рядышком, да вот же они, красавицы, обе, две. С одной стволик уже снят, на другой в наличии еще, но демонтажик, похоже, уже проведен, словом, самый что ни на есть интимный момент. Просто киваю капотом из полубочки. Заглубление тут бомбам нафиг не нужно. Да и взрыватели у меня стоят самое то. Едва успев весь вытянуться в вертикальном пикировании, быстренько навожусь примерно на ту, что со стволом. Тут же стряхиваю обе капельки сразу вверх. Не успели зенитки, а я успел. А Лаисычи будет в диком восторге. Сначала Мёльдерс, теперь ещё и это. Люблю радовать людей. Люблю радовать и нелюдей. И снова в набор, к точке, рандеву. Взрывом сзади неслабо тряхнуло. Похоже, там ещё и сдетонировало что-то такое, подходящее. Тонна несколько. На душе, впрочем, не было. После такой короткой вспышки радости, паскудненько как-то стало. В жизни вообще так. Краткий миг удовольствия, а потом в брак, в отходы, то бишь. Гоша там один, и этот по ниточке, который. Непонятно вообще, на кой черт кому-то понадобились эти фотки. Оперативная уже глубина. И оставил-то я их там минут на 15 всего максимум. Если их собьют, лучше не возвращаться. У Р-10, в отличие от нас, рация есть. Ну ничего, ежели шо, прыгну, партизанить буду. Здесь самые те места. За этими грустными размышлениями время проходит незаметно. Да какое там время? Минут пять. Четырех тысяч не набрал даже. И вот, уже вижу... Недотёпистые обводы продолжающего выдерживать свою ниточку Р10 в метрах у двухстах отнего чуть выше гошу, а также заходящих на низ со снижением худой в четвёркой. Я уже рядом, но не успеваю, а гожа твар не видит и ни хрена, как соринку в глазу подченённого, так всегда, пожалуйста и сразу А как мессера на хвосте, так бип. Очередь, что ли дать? Поздно. Не заметается лишь, а толку? Сам же успеваю перехватить только ведущего второй пары. Как раз на мою очередь нарвется. Секунд через пару-тройку. Так, высотный корректор пока не забыть. Оба-на! Оказывается, я не один умею свиш. Только ж та гоша чайка шла где-то на трёхстах км час монотонно, да к и не торопливо, ничего вроде как не замечая, либо всё изобразжая из себя какого-то совершенно несусветного воздушного лоха. Вдруг, будто хорошим пинком под зад боевой разворот очередь и ведущему мессеру нехорошо уже отстрелялся, то есть совсем. А тут и мы Фриц этого вылокались. Вот она, добей чату её. Так добей же за баста клыкастая вся из себя оказалась. Да ещё и я сбоку в роли типа лесника. Великолепный ракурс для атаки. Почти в хвост по уходящему, но чуть сбоку. Очень короткая очередь. Экономить надо. И тут же бочка Ведомый проскакивает, не успевая мне, ему вслед не стану. Поезд ушёл, с виноватым видом, нерешительно так, пристраиваясь к er 10, нагоши на Гошино место. Так, что у нас? Десятый продолжает. Что он? Картографией решил заняться вздору? Мисри Испуганными мухами над горшком вьются в зените. Двое остались. Гошин выпрыгнул, раскрылся, но и нет. Гоша нагоняет, лицо его опять. Не печально. Жизнь вообще-то научила меня держаться подальше от людей, пока у них такие вот лица, говорящие. Хотя слова подходящие, похоже, кончились уже. Губы во всяком случае не шевелятся. Надолго ли интересно, скоро узнаю, если доживу. Э, в смысле, доживём.